Глава 14. Ангелина. Общение с Дианой и Нарой прошло плодотворно. Я с удовольствием рассказала им про современную жизнь в моей бывшей стране, про борьбу за равноправие, про наряды, в которых ходили многие женщины на Земле, да про многое рассказала. Конечно, быстро ничего не поменяется, но обе сестрички были настроены крайне решительно. А потому... Я мысленно потирала руки в предвкушении развлечения. Муженька носила где-то весь день. Он ни разу не появлялся в поле моего зрения после той эпичной встречи в коридоре. Видимо, впечатлился информацией про императора Светлых. И теперь лихорадочно готовился к его приему. Как я уже успела узнать, Светлый и темные здесь враждовали так же, как ангелы и демоны в земной мифологии. И мое замужество уже было чем-то выходящим за рамки привычных вещей, так что встреча обещала стать запоминающейся, да. Вечером, поужинав с родней муженька, но без него самого, я потопала спать. Захватила, правда, с собой книжку из местной библиотеки, которую местные называли книгохранилищем. И вот с этой книжкой я уселась в кресло у разожженного камина. Какой-то любовный романчик в подробностях описывал взаимоотношения в высшем обществе этого мира. Я читала, чтобы узнать, как лучше общаться с противоположным полом, Ну и заодно пыталась вникнуть в бытовые заморочки, типа запрета темным, жениться на светлых и наоборот. Ричард спал крепко. Далеко не каждую ночь ему удавалось так хорошо выспаться. Нервы и алкоголь вымотали его, и проснулся Ричард лишь ближе к завтраку. С отвращением наблюдая, как трясущаяся от страха служанка расставляет на столе еду, он подумал, что Марину все же следует начать приручать. Ведь через день им обоим ложится в постель, хочет она того или нет. А значит, неплохо было бы пообщаться. На губах появилась гадкая ухмылка, испугавшая и без того напуганную служанку. Что ж, сегодня у него уйма свободного времени. Часть можно посвятить жене. Закончив расправляться с мясом Нейша, Мелкого лесного животного, считавшегося деликатесом, Ричард надел костюм для верховой езды, обул сапоги с отворотами и направился к Марине. Постучав в знакомые двери, он вошел, не дожидаясь разрешения. — Вежливые люди так резко не врываются, — сообщила сидевшая в кресле с вязанием Марина. Она не подняла голову, наслаждаясь процессом. «И тебе не интересно, зачем я пришел?» насмешливо спросил Ричард. В ответе послышался тяжелый вздох. Отложив вязание, Марина пожала плечами. «Вряд ли ты появился тут, чтобы сообщить мне о возможности вернуться домой». Язва, с непонятным удовольствием подумал Ричард и ответил. Всего лишь хотел насладиться прогулкой верхом на лошади. Думал, ты составишь мне компанию. То есть ты решил выгулить меня, иронично уточнила Марина и поднялась. Переодеться мне дадут? Я жду на конюшне, кивнул Ричард и вышел из покоя. Идя по пустому коридору, он думал о будущей прогулке и самодовольно ухмылялся. Чтение шло легко. «Ага, Берта Свон. Нежеланная жена». Книжка оказалась интересной, и я уже успела дойти до половины сюжета, когда в дверь постучали. «Ну и кому там жить надоело?» «Муженек объявился, что ли?» «Решил, наконец-то, супружеский долг исполнить. Мол, лучше поздно, чем никогда. Ладно». Я отложила книжку на тумбочку, стоявшую неподалеку, крикнула не особо гостеприимно. «Войдите!» На пороге и правда оказался муженек. В руках какой-то пакет, непонятно с чем. То ли травить собрался, то ли спаивать. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровался я. «А вам чего не спиться-то? Ночь уже на дворе. Прибить бы тебя да нельзя!» Прочитала я на лице у муженька. Угу, угу. Я тоже пылаю к нему крайне нежными чувствами. Обнять бы его до хруста костей. Так он, гад, похоже, живучий, как тот кощей бессмертный. А потому пока что остается только язвить. Ну и магии баловаться. Крылышки-то у него уже есть. Осталось нимб пририсовать. Себастин удовлетворить требования жены, чтоб ей в бездне ночевать. Как вообще отец это себе представляет? Что мне теперь, извернуться, чтобы вымолить постель собственной супругой? Мне, темному лорду. Аршанараха, Раштаршан, Гаршаран. Но я все же отдал приказ слугам. И к нужному времени все необходимое для обольщения женушки, было готово. Я даже успокоительное выпил, чтобы не психовать в ее присутствии. И что я увидел, появившись в ее спальне? Она не ждала меня, как положено приличной супруге, на постели в тонкой ночной сорочке. Она читала книгу, сидя в кресле, в халате у камина. Так откровенно мной еще никто не пренебрегал. Она ясно дала понять, что думает обо мне и нашем браке. «Добрый вечер!» — иронично поздоровалась она. «А вам чего не спится то Ночь уже на дворе». Я порадовался, что все же принял успокоительное. Это стерва кого угодно выведет из себя. «Нам нужно поговорить», — выдал я мрачно. «Да, полная банальность и глупость, что уж там, но ничего другого в голову просто не лезло. Я понятия не имел, как сказать этой дуре, что нам пора переспать друг с другом. Она моя жена, как ни крути, а значит, должна исполнять супружеские обязанности». «О чем?» — все так же иронично поинтересовалась женушка. Как половчей уложить меня в постель? А если я не хочу спать с вами? Или мои желания для вас ничего не значат?» Она намеренно выводила меня из себя. Сейчас, находясь под воздействием успокоительного, я отлично это видел. Ей, Стерви эдакой, нравилось видеть, как я психую. Вместо ответа я прошел вглубь спальни, И сгрузил на стол неподалеку от кровати пакет, который принес с собой. Сгрузил и начал его разбирать. Женушка молча следила за моими действиями, не делая попытки вмешаться. Я выставил на стол закуски, бутылку игристого вместе с бокалами, пару толстых свечей, которые надо было зажечь перед ужином, Потом достал из кармана коробочку, замотанную в ярко-синюю бумагу, и повернулся к женушке. По традиции драконов, после свадьбы муж дарит жене золотой браслет и две сережки. Как символ того, что теперь супруги вместе неразлучны, как серьги, едины, как браслет. Традиция действительно существовала но не была древней и соблюдалась сейчас далеко не всеми драконами. Что ж, пора было ее возрождать.